Пока Карацине снова складывал чемоданы в угол, царило глубокое молчание, потом Джос загадочно посмотрел на меня. Что ж, по крайней мере, это объясняет одну вещь. Интерес к взрывчатке? Я с досадой вспомнила о слишком громком шипении нашей лампы и не обратила на него никакого внимания. Очевидно, кто-то, кто хорошо знал, что делает, ввел в бензопровод или в баки, или в карбюратор бикфордов шнур. Конечно, объясняет. «Что за болтовня насчет взрывчатки?» — требовательным тоном спросил сенатор Брустер. Сейчас он заговорил впервые после того, как Джек Строу изрядно испугал его, и лицо его сохраняло необычную для него бледность. «Кто-то выкрыл у нас Бигфорда в шнур, чтобы поджечь самолет». «Как знать?» «Может быть, это были и вы». Я поднял руку, предупреждая взрыв возмущения, добавил усталым тоном. С таким же успехом это мог сделать и любой другой. Знаю лишь одно: лицо или лица, совершившие убийство, украли шнур. И разбили радиоприемник, и украли конденсатор. И сахар, добавил Джосс. Хотя Бог знает, на что им сахар. Сахар? воскликнул я. Но вопрос застрял у меня в горле. Случайно взглянув на Теодора маллера я заметил, как этот маленький человечек нервно вздрогнул и невольно метнул быстрый взгляд в сторону Джосса. Ошибки быть не могло. Я знал, что мне это не почудилось. Я быстро отвел взгляд, чтобы он не мог оценить выражение моего лица. Я покачал головой и промолчал. Я просто не мог себе представить, зачем надо красть сахар. В этот вечер ужин был весьма скудный — суп, кофе и по паре галет. Суп был жидкий, галеты на один зуб, а кофе, по крайней мере, на мой взгляд, настоящее пойло. Да еще без сахара. Таким же скудным был разговор, ибо он касался лишь самого необходимого. В основном все молчали. Время от времени я замечал, как кто-нибудь поворачивался к соседу, явно желая что-то сказать, но тут же крепко сжимал губы и отворачивался. Молча, с замкнутым лицом, из-за того, что каждый, вероятно, думал, что его или ее сосед убийца, или хуже того, что сосед думает, будто он или она убийца, атмосфера за ужином была на редкость напряженной. Точнее, такой я ощущал ее в самом начале ужина, а потом решил, что мне следует думать о гораздо более важных вещах, чем оценивать настроение сидящей за трапезой компании. После ужина я поднялся, натянул парку и рукавицы, взял прожектор, велел джосу и Джек Строу следовать за мной, направился к люку. Меня остановил голос Зе Джеро. «Куда вы, док?» «Вас-то не касается». «А вам что, миссис Дэнсби Грэг?» «Вы... вы не хотите забрать с собой это ружье?» «Не беспокойтесь», — сказал я, усмехнувшись. «Кто же посмеет до него дотронуться, когда вы все следите друг за другом, как коршуны?» «Но все-таки кто-нибудь может быстро схватить его, — возразила она нервно, — и могут выстрелить в вас, когда вы будете спускаться обратно. Уж если стрелять, то не в меня и не в мистера Нильсона. Без нас никто не продвинется отсюда, даже на милю. Вероятнее всего, следующую жертву тоже выберут из вас. Вы не играете существенной роли, и с точки зрения убийц столько лишней рты». С этими утешительными словами я их покинул, предоставив каждому следить за всеми другими и при этом делать вид, что он вообще... Ни за кем не следит и никого не подозревает. Ветер почти стих, так что чаши анимометра совсем не вращались. На северо-востоке тускло тлели угли сгоревшего самолета. Снег перестал, и сквозь редеющие тучи тут и там слабо мерцали первые звезды. Резкая перемена погоды и температура очень типичны для Гренландии. Утром, а может быть и раньше, температура обязательно поднимется, хотя. В ближайшие двенадцать часов будет очень холодно. Вооружившись прожекторами и фонарями, мы дюйм за дюймом обследовали и тягачи, и сани, и готов поклясться, что, будь там даже булавка, мы бы ее нашли, не говоря уж о пистолетах. Но мы не нашли ничего. Наконец я выпрямился и, повернувшись, посмотрел туда, где на востоке небо засветилось заревом, и мы, стоя втроем, рука об руку, увидели, как над далеким горизонтом... Сходила неестественно огромная и почти полная луна, заливая все вокруг бледным, призрачным светом и, проложив к нашим ногам прямую, мерцающую, серебристо-серым светом дорожку. В молчании мы смотрели на залитый лунным светом пейзаж. Потом Джек Строу повернулся ко мне. Я догадался о его мыслях еще до того, как он заговорил. — Завтра мы отправимся в оплавник, — сказал он. Но до этого, как вы сказали, надо хорошо выспаться. — Понимаю, — сказал я. — Луна как по заказу. — Да, луна как по заказу, — эхом отозвался он. Разумеется, он был прав. Зимой в Арктике передвижение регулируется не дневным, а лунным светом. И в эту ночь мы его получили. Ясное небо, затихающий ветер и ни одной снежинки в воздухе. Я повернулся к Джоссу. — Управитесь тут без нас? — Управлюсь, — ответил тот сдержанно. «Послушайте, сэр, а может быть, мне лучше тоже с вами? Оставайтесь здесь и берегите здоровье», — посоветовал я. «Спасибо, Джос, но вы же знаете, что кто-то должен быть на станции. Я свяжусь с вами в установленные часы. Может быть, вам удастся что-нибудь выбить из РК?» «Бывают же чудеса?» «Только не на этот раз». Он резко повернулся и спустился в домик. «Джек Строу пошел еще раз взглянуть на тягач». Мы не сказали друг другу ни слова. Все и так было понятно. И я отправился вниз вслед за Джоссом. Как я заметил, за время нашего отсутствия никто из наших гостей не сдвинулся ни на дюйм. При моем появлении все взоры устремились на меня. Вот что сказал я решительно. «Собирайте свои вещи и намотайте на себя всю одежду, какую только возможно. Мы отправляемся в путь прямо сейчас». «На самом деле мы отправились лишь через час». Наш тягач уже две недели находился в бездействии, завести его было адски трудно. В конце концов, он все-таки завелся, но с таким оглушительным ревом, что все вздрогнули и с отчаянием и страхом уставились на него. Я словно читал их мысли, ведь им придется жить среди этой какафонии, в этом шуме, который может свести с ума, и будет бог весь сколько дней терзать их содрогающиеся барабанные перепонки но я не испытывал к ним ни капли сочувствия. Они, по крайней мере, будут находиться под защитой деревянного корпуса, а мне придется сидеть фактически на самом двигателе. Мы простились с Джоссом. Он пожал руку мне, Джек Строу, Маргарет Росс и Мари Легард и демонстративно не стал прощаться с остальными. Мы оставили его у входа в домик. Одинокий силуэт на фоне бледного сияния, поднимавшийся все выше луны. И взяли курс на юго-запад, на оплавник, который отделяли... От нас триста долгих холодных миль. Я думал о том, знаю, что об этом думал и Джосс, доведется ли нам когда-нибудь снова встретиться друг с другом. И о том, имею ли я право подвергать Джекстру опасностям, которые, несомненно, нас ждут впереди. Он сидел рядом со мной, тягач вел я. И когда я тайком при свете луны взглянул на его мужественное худое лицо, которое, если бы не широкие скулы, могло быть с лицом древнескандинавского мореплавателя — Я понял, что напрасно задаю себе этот вопрос. Номинально мой подчиненный был лишь временно откомандирован на нашу станцию. Акт любезности со стороны датского правительства, которое поставило свои научные кадры на несколько метеостанций, организованных в связи с Международным геофизическим годом. Джек Строу был прислан как научный работник. Он окончил Копенгагенский университет с дипломом геолога. Его знания по части ледниковых плато были несравнимы, даже если он чего-нибудь и не знал, то его знания все равно значительно превосходили все, что я знал или надеялся узнать. И в трудные минуты, особенно если была затронута его гордость, а ее у него было хоть отбавляй, он был чрезвычайно склонен поступать так, как считал нужным, независимо от того, что думал и говорил я. Я знал, что он ни за что бы не остался, даже если бы я приказал ему. И если уж быть честным с самим собой, я был чертовски рад иметь его рядом с собой, как друга, как сообщника и как гарантию против всяких бед, которые так легко постигают неосторожных и неопытных на Ледниковом плато. Но при всем том я испытывал некоторое угрызение совести по поводу того, что подвергал его опасности, и то и дело вспоминал его молодую, смуглую, жизнерадостную жену, учительницу, их маленькую дочурку и красно-белый кирпичный дом, где я прожил летом две недели в качестве гостя, о чем сейчас, думал Джек Строу, сказать было невозможно. Он сидел неподвижно, будто высеченный из камня. Живыми были только глаза». Они все время двигались, все время смотрели или вперед, или по сторонам, как бы нащупывая неожиданные трещины во льду, отмечая различия в структуре снежного покрова, ища признаки возможного несчастья. Это происходило у него чисто автоматически, инстинктивно. Расселенные трещины были еще далеко впереди, за 250 миль от нас, где ледниковая равнина начинает резко понижаться к морю. Да и сам Джек Стро утверждал, что его вожак Балто имеет гораздо более острый нюх на трещины, чем любое человеческое существо. Температура падала, перейдя уже за 30. Но для арктического путешествия ночь была просто великолепной, лунная, безветренная. Под тихим звездным небом видимость была отличной, лед гладкий и ровный, двигатель работал чудесно, без малейшей запинки, и если бы не мороз, не непрерывный рев и грохот, и не вибрация от большого двигателя, от которой немело все тело, я бы почти наслаждался поездкой. Поскольку широкий деревянный кузов заслонил задний вид, я не мог видеть, что делалось позади, но примерно через каждые десять минут Джек Строу спрыгивал вниз и окидывал взором наш поезд. Позади тягача с его деревянным домиком и дрожащими от холода пассажирами. Из-за того, что бак с бензином находился внизу, а канистры в задней части тягача печку на ходу не топили, ехали на буксире грузовые сани со всеми нашими запасами. 120 галлонов горючего, продукты, постельное белье, спальные мешки, палатки, топоры, лопаты, веревки, четыре деревянные настила на случай, если попадутся на пути трещины во льду, дорожные флажки, брезент, фонарь, медикаменты, радиозонды, кухонная утварь, осветительные ракеты, тюленье, мясо для собак и множество всяких мелочей. Перед отъездом я колебался. Брать ли с собой радиозонды, особенно их тяжелые цилиндры с водородом, но они были изначально упакованы вместе с палатками, канатами, топорами и лопатами. И, что было решающим фактором, по крайней мере один раз спасли жизнь целой экспедиции, которая, заблудившись на плато из-за неисправности компасов, запустила в короткое световое время дня несколько радиозондов, и это позволило работникам базы обнаружить экспедицию и послать им точный радиоперинг. За тяжелыми груженными санями следовали пустые, за которыми, привязанные к ним длинными ремнями, бежали собаки. Все, за исключением Балта, который бежал без привязи, неутомимо курсируя вперед и вперед всю ночь, то забегая далеко вперед, то отбегая в сторону, то отставая, подобно эсминцу, сопровождающему растянувшийся конвой. Пропустив мимо себя последнюю собаку, Джек Строу бегом, Догонял тягач и запрыгивал на сиденье рядом со мной. Он был так же неутомим, так же нечувствителен к физическому напряжению, как и его болту. Первые 20 миль прошли легко. Направляясь в эти края с побережья более четырех месяцев назад, мы через каждые полмили выдружали дорожный флажок. В такую ночь, всю залитую лунным светом, эти дорожные флажки ярко-оранжевого цвета, да еще поднятые на алюминиевых колышках, укрепленных на снеговых буях, были видны на большом расстоянии, не меньше двух, а то и три одновременно длинные, искрящиеся и не империя, развивающиеся на алюминиевых колышках, иногда вдвое большей длины, чем сами флажки. Мы насчитали двадцать восемь, с полдюжины флажков не доставало, а потом, после неожиданного уклона плато вниз, потеряли их совсем. То ли их унесло ветром, то ли занесло снегом, трудно сказать, как бы то ни было, но они исчезли. Вот так-то, Джек Строу сказал я обреченно, теперь одному из нас придется холодно. По-настоящему холодно. Не впервые, доктор Мейсон. Начнем с меня. Он снял с кронштейнов магнитный компас, размотал кабель с катушки, находившейся под приборной доской, потом спрыгнул на снег, продолжая разматывать кабель. Несмотря на то, что магнитный северный полюс нигде не находится вблизи от северного полюса а в нашем случае он был почти на тысячу миль южнее и лежал скорее к западу, чем к северу от нас, магнитный компас при должных поправках на вариации в северных широтах все-таки может быть полезным, но он был совершенно бесполезен на самом тягаче, так как большая масса металла оказывала противодействие. Поэтому наш план — заключался в том, чтобы один из нас лежал с компасом на вторых санях, находящихся в 50 футах позади тягача, и с помощью переключателя, который управлял световыми сигналами красным и зеленым на самом тягаче, направлял водителя вправо или влево. Идея принадлежала не нам, она даже не была новой. Она родилась в Антарктиде четверть века назад, но, насколько я знал, не была с тех пор никак усовершенствована. Когда Джек Строу устроился в санях, я вернулся к тягачу и откинул брезентовый полок, служивший задней стенкой деревянного кузова. Потому ли что лица пассажиров вытянулись и осунулись, и в тусклом свете крошечной лампочки над головой поражали какой-то потусторонней бледностью, потому ли что зубы у них непрерывно стучали, и пар дыхания замерзая поднимался к потолку, передо мной предстала картина крайнего и в то же время жалкого страдания. Однако в этот момент она не пробудила во мне никакого сочувствия. «Прошу извинить за задержку», — сказал я. «Сейчас мы снова тронемся. Но мне нужен один человек в качестве наблюдателя». джеру и Карацини почти в один голос предложили свои услуги, но я отрицательно покачал головой. «Вы оба постарайтесь, насколько это вообще возможно, хорошенько выспаться и отдохнуть. Вы мне понадобитесь позднее и для весьма серьезного дела. Может быть, не откажетесь вы, господин Малер?» Малер был бледен, и вид у него был больной, но он кивнул, не возразив ни слова, а «Зе Джеру спокойно заметил. «Видно, Карацине, я находимся в числе первых в вашем списке подозреваемых, не так ли?» «Во всяком случае, я бы не поставил вас в самый конец списка», — отпарировал я. Я подождал, пока Малер выберется наружу, а потом опустил полок и направился к месту водителя. Как ни странно, Теодор Малер оказался необыкновенно разговорчивым. Он как будто жаждал выговориться». Это настолько не соответствовало представлению, которое сложилось у меня о его характере, что я был более чем удивлен. Может быть, это от одиночества, — подумал я, — или желание забыть о ситуации, или отвлечь от себя мои мысли и подозрения. Только позже я понял, как ошибочны были мои предположения. — Так что же, господин Малер, похоже, что ваша поездка по Европе несколько задерживается. Мне приходилось почти выкрикивать слова, чтобы он услышал меня в грохоте тягача. — Не по Европе, доктор Мейсон. Я слышал пулеметную дробь, которую выбивали его зубы. — По Израилю. — Вы там живете? — Никогда в жизни там не был. Наступила пауза, а когда он заговорил снова, его голос утонул в шуме двигателя. Мне показалось, что я уловил слова «мой дом». «Вы, — Вы собираетесь начать там новую жизнь, господин Малер? — Мне 69 Завтра исполнится, — уклончиво ответил он. — Новую жизнь. — Скажем точнее, я собираюсь покончить со старой. И вы собираетесь жить там, найти там свой дом, прожив 69 лет в другой стране? Миллионы евреев поступали так же за последние 10 лет. Правда, я не прожил всю жизнь в Америке. И потом он рассказал мне свою историю, историю притеснений и скитаний, которую я уже слышал сотни раз и в сотни вариаций. «Он был русским евреем», — сказал он, «одним из миллионов членов самой большой еврейской общины в мире», которых более чем на столетие загнали за пресловутую черту оседлости, и в 1905 году был вынужден бежать вместе с отцом, оставив мать и двух братьев, спасаясь от жестокой резни, устроенной черносотенцами по внушению последнего из Романовых, который искал козлов отпущения после сокрушительного поражения понесенного Россией от японцев. Его мать, как он узнал позже, пропала без вести, а оба брата выжили только для того, чтобы умереть в мучениях. Один — во время восстания в Белостокском гетто, а второй — в газовой камере Треблинки. Сам он нашел работу в текстильной промышленности в Нью-Йорке, окончил вечернюю школу, работал в нефтяной компании, женился и после смерти жены, которая умерла прошлой весной, решил осуществить вековое стремление своего народа вернуться на землю обетованную. Это была трогательная история, патетическая и глубоко волнующая, и я не поверил ни одному ее слову. Каждые двадцать минут я менялся местами с Джекстроу, и так тянулись долгие ночные часы. Холод усиливался, а звезды и луна совершали свой путь по черному небосводу. А потом луна зашла, чернота арктической ночи легла на плато, я с чувством благодарности остановил наш тягач, и тишина, беззвучная, глубокая и бесконечно сладостная, разлилась повсюду, где только все дрожало, от оглушительного рева сильного двигателя и металлического громыхания гусениц. За чашкой черного кофе, без сахара, но с галетами, я объяснил пассажирам, что мы остановились лишь на три часа и что будет лучше всего, если они воспользуются этой установкой и поспят. У большинства, включая меня, глаза были красные, и все мы просто валились от усталости. Три часа, не больше. Не Нечасто Гренландия дарит путникам подобную погоду, и упускать такой случай было просто невозможно. Когда я пил кофе, рядом со мной оказался Теодор Малер. По какой-то причине он был обеспокоен, дергался, нервничал. Его было явно не по себе, его его взгляды внимание были настолько рассеяны, что я решил воспользоваться его состоянием и тут же выяснить все, что мне было нужно. Допив свой кофе, я шепнул ему на ухо, что хочу обсудить с ним конфиденциально один маленький вопрос — Он взглянул на меня с удивлением, поколебался немного, а потом кивнул в знак согласия и последовал за мной в темноту. Пройдя ярдов в сто, я остановился, включил свой фонарик так, что Малеру пришлось заморгать от света, и, вынув пистолет, выставил его так, чтобы дуло попало в ярко-белый луч. Я услышал, как у Малера перехватило дыхание, увидел, как глаза его расширились от удивления и страха. — Приберегите этот спектакль для судьи, Малер, — сказал я с мрачной холодностью в тоне. — Меня этим не проведешь. «Мне нужно лишь одно — ваш пистолет».